Склоненная голова и слезы. Помогите, уделите нам всего-то небесную снежинку другую. Сообщение о поражении. Итак, не стало истекленных птиц. Члены конгрегации оглядывались, как будто ища помощи. Пусть их предали каноник, пресвитер, звонарь, статуи святых, ангелы, альфреско. А голуби в витражах могли бы, ведь ночное небо было ясным, так-сяк помахать крыльями, показаться хотя бы как контуры, чтобы смягчить черствое сердце королевы Джованны. Пусть им изменили все, и одни, и другие». Но как быть с тем, что Христос на кресте, на центральном месте в храме еще больше склонил голову, должно быть от стыда, чтобы не видеть их гибель, клюш не может помочь? Это членов цеха поразило, и в определенном роде ознаменовало их поражение. Они знали, что стоит им передать свою бумагу хоть раз кому угодно и для каких угодно целей. Не останется причины в будущем этого не повторить. Бумага станет доступна кому угодно и для чего угодно. Она окажется под рукой у любого, кто за ней потянется, безразличной, с тщеславией или со скуки. Нет сомнений, что и инквизиция, рассматривая грех, не рассуждала бы иначе. Чудо, однако, тщетное. Ничто не могло помочь. Даже то, что пару раз было слышно, как в церкви что-то капнуло. Вот. И в третий раз слышно тоже. Может быть, икона Богородицы, растрогавшись, уронила три слезы и стала чудотворной. Но гражданам Амальфи сейчас был необходим совсем другой вид чуда. Каким-то образом... Избавиться от этой правительницы То мокрой от пота, то окровавленной Решившей сжечь все, что они приобрели за многие поколения Нет, ничего не помогало Даже то, что было ясно слышно, как те слезы капнули Хотя что есть, то есть, это большая честь Ведь только из-за них Богородица аж три раза заплакала Если кто-то останется в живых, чтобы об этом чуде рассказывать, он сможет рассчитывать на многочисленных слушателей. Но после этого, после тех едва слышных капель под зловещее потрескивание горящих факелов в руках солдат, наступила, взяла верх, страшная тишина. Нина глубоко вздохнул. Чтобы его не выдал Звук проглоченной слюны Несомненный признак того Что от страха От беспокойства Принадлежащего более сильным, крепким Во рту у него все пересохло Ветеран у него за спиной Будто бы зная О чем размышляет молодой солдат Попытался шепотом его ободрить Это все ерунда Будь храбрым, сынок Да тыло! То есть до конца. Затем стало слышно, как перед церковью только сейчас начал появляться арьергард похода. Точно неизвестно, сколько повозок нагружено разными необходимыми вещами, но среди них была та, что с королевскими инсигниями. Арьергард. Замыкающая часть войска. Инсигнии. Внешние знаки королевской власти. Хотя для некоторых... Гораздо важнее то, что кроме скипетра, короны и мантии там находилось еще и вино. Затем, когда эти бесчетные повозки остановились, стало слышно, как устало дышат валы, и как та пара поэтов, охваченных вдохновением и погруженных в лирику, над головами присутствующих перебрасываются вот такими стихотворными строчками. Наконец-то! «Где вы запропастились? Мы тут уже стали, как сушеные рыбы. Умираем от жажды, спасайте! Выгружайтесь! Скорее! Бочки катите к нам поближе. Ни одно из них не пропускайте. Не отвергнем и малые бочонки. Выбивайте затычки, пусть хлещет вино. Еще вина! Дайте нам еще вина! И льда! А еще лучше снега! Нам много не надо, мы поэты, литераторы!» Помогите, уделите нам всего-то небесную снежинку-другую, А мы вам вернем стихами Или сказкой обледенелой, Чтобы до небес долетела. Может, вы, наконец-то, замолчите? Пробормотал тот, у кого поврежден копчик. А потом рявкнул, Из-за вас, пьяниц, я не могу даже толком смертельно болеть. Гораздо тише. Кто-то укрылся за повозкой летописца. Хотя это был шепот, летописцу даже не понадобилось прижаться ухом к полотну повозки, чтобы слышать один голос, разделенный надвое. «Я надеялся, что так быстро мы не доберемся. Как видишь, ты ошибся. Осталось только, чтобы королева договорилась с владельцами мельниц, и каждый получит по листу. Я передумал, не хочу участвовать в этом Боюсь, дружок, уже поздно, ты должен что-то написать. И что? Откуда, я знаю, моя роль быть для тебя ветром в волосах? Рисовать красивую поэтическую картину? Создавать у обычных людей впечатление, будто ты сопротивляешься насилию? Для большего, чем это, я не призван. Вообще-то мне уже надоело тебя обслуживать. По необходимости быть тем или этим, всю жизнь на тебя работаю, чтобы ты представлялся как писатель. Больше не могу. Прощай. Тот третий топтался среди повозок. Любопытный, каким он и был, непрестанно тыкал во что-нибудь указательным пальцем. Что это за созвездие вон там наверху? Неизвестный ли это лебедь? Неужели и древний Птолемей знал о нем? Это знак. Сегодня небеса сделали за меня выбор. Я должен взять в руку лебединое перо». «Об этом мне сообщают свыше. Неужели это светлячки залетели в церковь Святого Духа и сверкают сквозь витражи? Я очарован этой картиной. А что это у меня под ногой?» Четвертый высунулся из повозки и заткнул нос, чтобы ответить злорадно. «То созвездие наверху — это ворон. Целиком не видно. Это знак тебе, обожателю всего естественного». В церкви же не светлячки, это факелы солдат, королевы угрожают сжечь амальфи, если они не сделают бумагу и не передадут ее. Уже чувствую запах обгоревшего человеческого мяса. А что до твоего последнего вопроса? Ну, это не вполне литературно, это то, что остается после того, как вол поднимет хвост. Беда в том, что сейчас от тебя так воняет, что не понять, где кончается то самое, во что ты вляпался». «А где начинаешься ты?» Пятый и шестой. Они больше не были настолько громогласными, но воспевали все тот же предмет. Не будем говорить, какой именно, чтобы не раздражать тех трезвенников, которым это мешало. «Вообще!» «Седьмому все это вообще не нравилось!» Хотя в целом было не так уж и плохо. Но ему все равно ничего не нравилось, и он громко заключил «Вообще придется мне сменить работу!» И начал раздумывать о том, чтобы больше не писать. Разве что просто оценивать то, что создают другие. Возможно, это принесет ему больше удовлетворения от жизни. Любопытство. «Кто же это одним?» но разделённым надвое шёпотом вёл разговор рядом с его повозкой. Летописец вылез наружу и застал лишь одного писателя, удручённого тем, что его волосы не развивались на ветру. Тот ему с отчаянием изрёк. «Я остался наедине с самим собой!» Летописец на миг подумал, не сказать ли ему что-нибудь утешительное, но передумал. Громче! Хоть и весьма утомленный, тот, которого преследовали страшные сны, старался не заснуть, ибо он тут же окажется нагим на какой-нибудь поляне, засыпанной разными уже использованными перьями, которые кружат вокруг него, для того, чтобы друг за другом вонзаться заостренным концом в его тело, до тех пор, пока во сне он не превратится в птицу». И нельзя будет определить ни по внешнему виду, ни по голосу, что это за птица, если вообще кто-нибудь услышит ее крики. И главное, что прямо перед пробуждением чья-то невидимая рука начнет его ощипывать и сделает еще больнее. Поэтому старался не заснуть. Время от времени, хотя все тише и тише, призывая ту пару просветленных вином. «Громче! Пойте, разговаривайте, прошу вас, как можно громче, а то я не могу сомкнуть глаз!» Десятый. Он в своей повозке молчал, поэтому и другие о нем не слышали. И сам ничего из всего этого не слышал, потому что не вынимал из ушей затычек из воска. Если бы он и вышел из повозки то не увидел бы, что происходит вокруг, потому что он же мурился. И его бы никто не увидел, если бы заглянул в повозку. Там было темно. Один только он не имел под рукой никакого светильника, а в руке сжимал только наперсток из серебра. А у церкви святого духа, Увидев, что помощи нет и не будет, процесс тайного голосования членов конгрегации был проведен кратко. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы тот, кто читает, лизнул указательный палец, перевернул лист, слышался вздох другой. Потом, как бы приглушенное всхлипывание, бормотание Эуна Путана. Никогда... «Всех нас погубило!» И еще несколько человек выразили свое мнение скорее молчанием, чем произнесли его вслух. Из-за эхо в церкви непрестанного повторения, произнесенного и столкновения с новыми голосами возникла путаница. «Ступидо!» «Прикуси язык!» «Эк колокюи!» «Ступидо!» Прего! «Кому есть дело?» Нонсона мута!» один выделился словами. «Выхожу из дела». «Хочет ли кто-нибудь купить мою долю? Отдаю недорого, но немедленно». Потом кто-то воскликнул «Силенцио!» И когда эхо затихло, осталось еще только это. «Придите в себя. Зачем ей слышать, о чем мы говорим? Договоримся руками».